А ты все думаешь об этом? Да нет же, отрезал он. Ну, может, в конце концов человек тихо мирно сбросит три фунта веса. Ты же сама говоришь, что хотел бы видеть меня немножко худееющим. Не таким толст. Ну вот, опять Хайди навела его на мысли о цыганке. Будь он не ладен. Изъеденный нос цыгана, его чешуйчатый скрюченный палец, коснувшийся щеки, прежде чем он успел отшатнуться, так отшатывается от прикосновения паука или от шевелящегося вместе с жукой и червей под трухлявым бревном. Хэйди поставила перед ним бекон и поцеловала в висок. Извини, ешь и теряй вес. Но помни, что там Билли Джоэл говорит на этот счет. Люблю тебя такой, как есть. Пропели они в унисон. Он схватил было Джорнил, но показалось слишком тоскливо. Поднялся из-за стола, вышел из дома, подобрал на цветочной клумбе Нью-Йоркскую Таймс. Этот мальчишка-почтальон непременно швырнен газету на цветы. Потому он же так и не удосужился запомнить фамилию Билли. Что взять с 12-летнего подростка? Вернувшись с газетой, халик раскрыл ее на спортивных новостях и принялся за бекон. Когда Хэдди поставила перед ним еще одну сдобу, облитую тающим сливочным маслом, он уже основательно углубился в таблицу результата «Вингер», Талик машинально съел издобу, не обратив на это обстоятельство никакого внимания. Глава 2, 245. В городе судебный процесс по поводу строительных недоделок длился уже более трех лет, и можно было ожидать, что он протянется в той или иной форме еще столько же, если не больше. И вдруг все неожиданно закончилось наилучшим образом. Истец во время перерыва в судебных заседаниях согласился на смехотворно низкую неустойку. Халик не растерялся и подсунул своему клиенту на подпись бумагу о добрых намерениях. Клиент, хозяин фабрики красителей из Кеннектаде, В присутствии своего потрясенного адвоката взял и подписал всех шесть копий письма, а судебный нотариус немедленно заверил подлинность подписей Билли сидел во время всей процедуры неподвижно, скрестив пальцы на коленях, чувствуя себя так, словно выиграл в Нью-Йоркскую лотерей. Еще до обеденного перерыва дело было улажено и закрыто. Билли подошел своего клиента к Олани, заказал чивас с водой для клиента и мартини для себя. Потом позвонил домой Хайди. Махона коротко сообщил он ей, когда та подняла трубку. Так назывался курорт неподалеку от Нью-Йорка, где они давным-давно провели свой медовый месяц, подарок от родителей Хайди, и влюбились в это место, проводя с тех пор там нередко отпуск. — Что? — Махонок повторил он. — Если не хочешь, попрошу Джулиан из конторы. — Ну уж, фигушки. Билли, в чем дело? Ты хочешь поехать или нет? — Ты что, конечно? На этот уикенд? — Завтра же, если договоришься с миссис Бин, чтобы она прибыла и позаботилась о Линде. Пусть проследит, чтобы все было вымыто, оргии не устраивались, и чтобы его слова заглушил радостный вопль Хэйди Билли. Неужто, неужто получилось? Кенли намерен успокоиться. Кенли уже успокоился. «После почти четырнадцати лет дурацких волокий твой супруг победил для хороших ребят. Победа неоспорима. С Кенли договорились по-хорошему. Я теперь король». «Ой, Билли, блеск!» — завизжала она на сей раз так громко, что в трубке засвистала, и белли отодвинул ее в сторону. «Как думаешь, Линда не будет возражать, если мы смоемся на пять дней? Она только рада будет, представляешь, сидеть у телека до часу ночи, болтать с Джорджей Дивер о мальчиках и лопать мой шоколад.